Отвинтились гимнастерки в гимнастерке золотую звезду Героя Советского Союза и другие ордена. Колодок в те времена еще не было. Отобрали ремень и портупею, срезали пуговицы на галифе, выдав взамен веревочки. И в таком виде повели на допрос, который, учитывая высокое в прошлом положение арестованного, проводил сам нарком государственной безопасности Всеволод Меркулов. На допросе присутствовал исследователь Шварцман, скромно сидевший за угловым столиком, перебирая бумаги. Меркулов очень вежливо попросил Штерна не отнимать время ни у себя, ни у них и чисто сердечно сознаться во всех преступлениях, чтобы облегчить собственную участь и уменьшить вину перед Родиной. Штерн, державшийся до удивления спокойно, Спросил, в чем его обвиняют. «Мы надеялись, что вы сами нам расскажете о своих преступлениях», — сказал Меркулов. «Поверьте, в вашем положении запираться глупо». На что Штерну прямо заявил, что никаких преступлений против Родины и партии не совершал, и сказать ему нечего, как и предупреждал товарищ Сталин. Тогда следователь Шварцман устало вздохнул, встал из-за стола и, подойдя к Штерну, хлестанул его по лицу жгутом из электрических проводов. И так удачно, что сразу выбил генерал-полковнику правый глаз, брызнула кровь. Штерн упал со стула на пол. Меркулову коризненно посмотрел на Шварцмана. На полу был постелен дорогой ковер, как и подобает в кабинете наркома. Шварцман извинился, сказав, что у него от пролетарской ненависти свело руку. Он хотел ударить по шее, а попал по лицу. Пришлось вызывать конвой, чтобы те унесли Штерна на перевязку и привели в чувство, а затем отправили в Сухановскую тюрьму. Меркулов распорядился также, чтобы скатали ковер в его кабинете и постелили новый. пообещав Шварцману высчитать стоимость чистки ковра из его жалования, на что полковник Шварцман ответил натянутой улыбкой. Так вполне могло произойти. И поехал в Сухановку. Туда же вскоре доставили с Лубянки Штерна на очную ставку с рычаговым, который уже был в состоянии близком к помешательству. Штерн стонал держась за окровавленную повязку на глазу, Шварцман немедленно пообещал ему выбить второй глаз, если он будет продолжать запираться. Долг каждого гражданина, напомнил Шварцман, помогать следствию. Однако попытка проникновенными словами пробудить в бывшем генерал-полковнике гражданский долг не увенчалась успехом. Штерн продолжал стонать и упорно отказывался признавать себя виновным. Тогда следователь Зазулов... Приказал ему встать и ударил сапогом в промежность. Штерн закричал, упал и потерял сознание. Его за ноги отволокли в камеру. Отвели в камеру и Рычагова, который пел песни о самолетах и о девушках. Наступало обеденное время. После обеда следователи должны были вернуться на Лубянку, где намечалось открытое партсобрание собрание. по подведению итогов за второй квартал 1941 года. 17 июня президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт получил очередное письмо от премьер-министра Черчилля. Судя по сведениям из всех источников, сообщал английский премьер, В ближайшее время немцы совершат, по-видимому, сильнейшее нападение на Россию. Главные германские армии дислоцированы на всем протяжении от Финляндии до Румынии и заканчивается сосредоточение последних авиационных и танковых сил. Карман линкор Люцов, высунувший вчера свой нос из скагерака и моментально торпедированный с самолетами нашей береговой авиации, Вероятно, направлялся на север, чтобы укрепить военно-морские силы на арктическом фланге. Если разразится эта новая война, мы, конечно, окажем русским всемирное поощрение и помощь.